Глава 50. Тебе нужно поскорее проснуться. Здесь дракены, сказала я Тони. Настоящие дракены. Она так и не очнулась, но чернота прекратила распространяться по венам. Понятия не имела, что дал ей целитель, которого привела Уилла, но это подействовало. А еще это изменило ее. Золотисто-бронзовые кудри Тони теперь стали белыми, как кость. Со снежными волосами она стала еще красивее. «Дракены прекрасны». Я разгладила ее волосы. Разве что немного темпераментны. Но они очень долго спали, так что им позволительно быть ворчливыми. «Ворчливыми?» — фыркнул Кейран, удивив меня. «Скорее кусачими». Я не слышала, как он вошел. Он и Ванета проводили время с родителями и новой сестренкой. Я поняла, что означало его появление. Ты сам заслужил, напомнила я, поправляя одеяло вокруг Тони. Он слишком близко подобрался к дракену, который отдыхал, и чуть не потерял кисть руки. Скорее всю руку, проворчал Киран. Я глянулась через плечо. Разве есть такое слово кусачий? А разве нет? Киран смотрел мимо меня на Тони. Она выглядит лучше. Да, я повернулась к ней. Пора? Да. Я уложила руку Тони на кровати, в последний раз пожав ее, а затем встала и разгладила на себе одежду, похожую на ту, в какой ходила в Элизиум. Правда, сейчас на мне был лиф из плотного флиса. Погода в большей части солиса гораздо прохладнее. Я вернусь. Я наклонилась и прижала губы к ее теплому лбу. Скоро вернусь. Обещаю. «У нас ушло меньше половины дня, чтобы добраться до самой северной точки Атлантии, до стены, протянувшейся от столпов Атлантии, которые стоят перед бухтой Сейона. Здесь я воссоединилась с Эти, погладила его по носу и почесала за ухом. Я надеялась, он будет вести себя смирно. Мои умения ездить верхом оставляли желать лучшего, а он не просто так получил имя в честь боевого коня бога войны». «К тебе идут», — пробормотал Киран оглянувшись я увидела отца кастила его грудь и плечи покрывала золотая серебром броня а шлем он нес под мышкой у меня внутри все сжалось я видела его лишь раз после первого возвращения в эвмон да и то недолго проходила мимо в коридоре он сразу вернулся в северную часть королевства вольвены зашевелились в траве и подняли головы когда он приблизился Валин поклонился, и вольвены опять вернулись к дреме, мечтам или чем еще они там занимались. «По-прежнему собираешься отправить им послание?» — поинтересовался Валин. Его взгляд скользнул по короне на моей голове. Не уверена, почему я решила ее надеть, но это казалось правильным. Я кивнула. Кастел поступил бы именно так. Я знала, что это правда. Валин хмыкнул в знак согласия, и на несколько мгновений повисло молчание. Я набрала побольше воздуха и пообещала. Я его верну. Мы его вернем. Клянусь. С усилием сглотнув, он кивнул и окинул меня взглядом. «Вернешь». Он помолчал. «Моему сыну очень повезло, что он нашел тебя и стал твоим». Его слова от рады отозвались в моем раненом сердце, а от стоящего за ними чувство принятия к горлу подкатил ком. Я не сразу смогла ответить. Это мне повезло, что ваш сын нашел меня и сделал своей. Вален коснулся моей щеки рукой в перчатке. А нам с Элааной повезло еще больше, что ты стала нашей невесткой. Мои глаза наполнились слезами. И я не плакала и сказала себе, что не буду плакать сейчас, иначе не смогла бы остановиться. Спасибо. Кивнув, он опустил руку и устремил взгляд на стену. Хочу попросить тебя об одолжении. Я открыла чутье, изучая его. Искать долго не пришлось. От него хлынуло страдание. О чем же? Его плечи в золотой и стальной броне напряглись. «Если ты встретишь другого моего сына прежде меня, все, о чем я прошу, сделай его смерть как можно более быстрой и безболезненной». Я слабо выдохнула, ком в горле разросся. Единственное слово, сказанное в ответ, причинило боль. «Сделаю». «Спасибо». Вален кивнул и переложил шлем под другую руку. «Мы будем ждать вашего возвращения в предгорьях Скотас, отпустошей до стен предела спессы, ваше величество». Он поклонился и отошел. Я проследила, как он идет к своей лошади. Увижу с ним после того, как отправлю послание». «Эта просьба далась ему нелегко, сказал Кейран, уже взобравшийся на лошадь. «Да». Держась за поводья Сетти, я взлетела в седло. Ванетта пробралась вперед в вольвенском облике рядом с Делана. Несколько десятков вольвенов поднялись из густой травы, где они отдыхали под теплыми лучами солнца. Ворота северной стены начали открываться одни за другими. Войска под предводительством Валина и Хранительниц выезжали отрядами по несколько сотен. Утреннее солнце отражалось в их золотой и серебряной броне. Тысячи копыт стучали по камню, и звуки разносились эхом. По всей шеренге поднялись знамена. У меня перехватило дыхание, когда увидела атлантианский герб. Теперь стрела и меч пересекаются посередине. Я резко вдохнула, глаза защипала. Знамена развивались под атлантианским солнцем. Я закрыла глаза и сказала себе, что Кастел их увидит. Раздался низкий рокот, звук, похожий на гром. За ним последовал высокий пронзительный зов. Я открыла глаза, а вольвены остановились и задрали головы к небу, навострив уши. Я крепче сжала руку на поводьях Сетти, который нервно горцевал подо мной. Другую руку положила на мешочек у бедра. К ладони прижались выступы игрушечной лошадки. Я уставилась на знамена, на герб, представляющий Кастела и меня. И в этот момент на Атлантианское войско, скачущее на запад, упали большие крылатые тени. Четыре дня спустя мы ждали в лесу за дубовым эмблером среди поникших деревьев. Когда нас коснулись последние лучи солнца, а на вечернем небе показались звезды, Я убрала лошадку в мешочек и поднялась с ровной поверхности камня, на котором сидела. «Тебе нужно было поспать», — сказал Делана, подходя ко мне. Я спала. Изо всех его пор сочилось беспокойство. Я не лгала. Не совсем. Я поспала час или около того, а когда проснулась, занялась тем же, что делала на привалах, когда мы останавливались передохнуть и поесть. Тренировалась сражаться как бог. Подобрав короткий меч, я сунула его в ножны и огляделась, слегка нахмурившись. «А где?» «Дракены?» Глаза Делана блеснули весельем, и он кивнул на рощицу деревьев, все еще растущих прямо и гордо. ревер там! У них с Кейраном эпический турнир в гляделке!» Я прищурилась и слегка улыбнулась, с трудом различив очертания Кирана, лежащего на брюхе. В нескольких футах от него большой дракен лениво ковырялся в зубах когтями. Этот дракен был не так огромен, как Нектас, но все равно в пятеро длиннее Сетти и втрое шире. Это Ривер чуть не укусил Кейрана. Я выгнула бровь. Ривера в смертном облике я не видела. Оставшийся в иллюзиуме Нектас был единственным, кто показывался мне в смертном облике более-менее продолжительное время. Имя Ривера я знала только благодаря дракенке Аурелии, которая ненадолго приняла смертный облик и назвала их имена. Среди пробудившихся дракенов, кроме нее, была еще только одна женщина. Должно быть, дракенки встречались редко. «Пора», — объявила я, накидывая на голову капюшон плаща. «Помните план». Ривер с пыхтением поднялся, вытянул большое фиолетово-черное тело и расправил крылья. Я чуть-чуть забеспокоилась, будет ли он следовать плану. Киран встал, и я почти ожидала, что он рванет прочь от дракена» но Вальвену удалось подойти ко мне довольно спокойно. Я повернулась туда, где поджидали Ванетта с остальными вольвенами Нейл и Эмиль. Будьте осторожны. От них повеяло непреклонной решимостью. Я отвернулась и направилась к городу в сопровождении Делана в облике смертного. Если все пойдет так, как я рассчитывала, для большинства вольвенов никакого риска не будет. Хруст опавших листьев предупреждал меня о передвижении Кейрана, А отрезк веток над головой свидетельствовал о том, что ривер взлетел. Пригнувшиеся деревья прорезал лунный свет. Я посмотрела на левую ладонь. Брачный отпечаток слабо светился. Закрыв ладонь, поправила капюшон так, чтобы он только прикрывал корону и убрала правую руку под плащ. Впереди между ветвей показались факелы. «Я их вижу», — тихо сказал Делана. «Их около дюжины». Меньше, чем я предполагала, и это казалось оскорбительным. Киран отстал, а мы с Делана подошли к краю леса. Я увидела шеренгу гвардейцев, их накидки даже в лунном свете сливались с темнотой. Рыцари. Открытое чутье это подтвердило, но был еще один. Он стоял в стороне, скрестив руки. Молодой человек с темными волосами, одетый в черное. Я ничего от него не почувствовала но это не была абсолютная пустота вознесшихся. Он не вампир, и я готова поспорить, что выходец». Рыцари двинулись прежде, чем из Делана вышли из-за деревьев. Они подняли щиты с выгравированным на металле королевским гербом, а мечи держали у боков. Я уставилась на герб, круг, пронзенный в центре стрелой. Он символизировал бесконечность и силу, но я представляла на атлантианском гербе стрелу, не меч. Теперь я увидела королевский герб Солиса в новом свете и улыбнулась. «Не знаю, чему ты улыбаешься», — заговорил выходец. «Когда ты была здесь в прошлый раз, дела у тебя шли не очень». Я бросила быстрый взгляд в его сторону. «Я правда надеюсь, что это не тебя прислали говорить со мной». «Но если это так, могу тебя заверить. Сегодняшний вечер не закончится для тебя хорошо». Выходец поднял темную бровь. «Ой, в сторону!» — раздался голос за спинами рыцарей. Голос, который я не слышала много лет. Рыцари разошлись, опустив щиты, и я увидела, кто стоит за ними. Золотистые волосы длиннее, чем я помнила, и касаются кончиков ушей, но я сразу узнала черты привлекательного мужчины, Густые брови, прямой нос, квадратная челюсть и тонкие губы, которые редко улыбались. В лунном свете мрачно заблестела рубиновая корона. Почти не верила, что я смотрю на кровавого короля, одетого в белый плащ с красной оторочкой, на груди перекрещенные черные и багровые ленты. Она ответила на мой запрос и прислала навстречу со мной короля. Смех зародился во мне так быстро, что чуть не вырвался наружу, но потом поняла, что действующего короля Солиса защищает только один выходец и горстка рыцарей. Ясно, что кровавая корона не видела во мне никакой угрозы. А вот теперь я действительно оскорбилась. «Дева», — заговорил король Джалара, и я застыла. «Давно не виделись, правда?» «Давно», — ответила я, заметив, как поднимается гнев от Делана и скрытого в тени деревьев Кирана. «Многое с тех пор изменилось, начиная с того, что я больше не дева». Я подняла левую руку и оттянула капюшон. «Но вы это уже знаете». Он слегка расширил глаза и пробормотал. «Позолоченная корона». В его голосе прозвучало благоговение, какого я никогда не слышала от вознесшихся на все реагирующих вяло. Он крепче сжал меч и блеснули драгоценности на его руке. «Ну и ну, Пенелов», — проговорил он, не сводя глаз с короны и делая шаг вперед. «Только посмотри на себя». Делана обнажил меч, и черты его лица заострились в смертельной угрозе. «Вам следует обращаться к ней, королева Пенелов, или ваше величество». Король медленно и манерно, как змея, повернул голову к вольвену. «Кто это с тобой?» — он понюхал воздух. «Всего лишь дикарь». «Пес-переросток», — он глумливо усмехнулся. «Отвратительно». «Отвратительно?» — переспросила я. «Тот, кто стоит рядом со мной, происходит из рода, которому сам Никтос здоровал смертный облик. А от того, кто стоит рядом с вами, разит разложением и гнилью». Выходец нахмурился. «От меня не разит», — он одернул тунику. «Что за грубость?» «О, прошу прощения». Я уставилась на кровавого короля. «Значит, это вы испортили воздух?» От выходца донеслось сахарное веселье, а на челюстях короля Джалары заходили желваки. «Я бы посоветовал тебе следить за языком, дева». Я подняла левую руку, а у Делана вырвалось низкое рычание. Король Джалара ухмыльнулся. «А может, и не нужно». «За каждое твое оскорбление отплатит тот, кого ты называешь своим мужем». Все мое существо кричало от ярости, кричало в жажде крови и боли, но я ничем не показала своих эмоций, устремив взор на кровавого короля, вознесшегося, который никогда не проявлял ко мне жестокости, когда я была ребенком. Он просто был, маячил где-то на заднем плане. «Знай, что он находит пребывание с нами не слишком приятным». «Дорогая Ильяна почти убедила его, что тебя тоже схватили, несмотря на его самопожертвование». Его крики ярости звучали сиренадой. Я стиснула зубы. Его лицо приняло самодовольное выражение. «Что? Тебе нечего сказать? Ты не спрашиваешь, как он себя чувствует? Не умоляешь?» Он склонил голову на бок. «Не угрожаешь?» я ожидала от тебя по крайней мере угрозы после того как елиана так поэтически расписывала называйте ее настоящим именем перебила я уверена вы знаете что она из бет он прищурился она больше не избет и кем вы ее считаете аной богиней а ты как думаешь с вызовом спросил он я знаю что бога создать нельзя «Она всего лишь извращенная мешанина злобы и жадности». «А себя ты чем считаешь?» «Настоящим богом», — ответила я так же ровно, как это сделал бы Кастил. «И тем не менее ты не смогла ее одолеть». Он холодно рассмеялся. «Может, ты и рождена от крови Никтаса, но ты и я, мы оба знаем, кто ты и чем ты всегда будешь». «Девы, одна половина которой красива, а другая — катастрофа». «Я ничего не сказала, и я ничего не почувствовала». Он опустил подбородок и приблизился. «Тебе следует поступить так, как она предлагает. Она твоя мать». «И тем не менее, мне абсолютно наплевать». Я удержала его взгляд. «Верите или нет?» Я явилась сюда не за тем, чтобы тратить время, оскорбляя Кровавую Королеву. Король Джалара резко вдохнул. «Так ты пришла сдаться? Подчиниться?» Я пришла, чтобы отправить послание к Кровавой Королеве. Он так высоко вскинул брови, что я удивилась, как они не свалили его драгоценную корону. «Послание? Я проделал весь этот путь в забытую богами глушь на краю пустоши, чтобы забрать твое послание?» Я кивнула и под плащом переместила правую руку к левому боку. «Должно быть, ты не в своем уме, правда?» Король Джалара гротескно улыбнулся, обнажив клыки. «Единственное послание, которое я от тебя доставлю, это весть о твоей покорности». «Прошу прощения, я неправильно выразилась». Я выдавила глупый смешок. «Послание — это ты сам». «Что?» Его извращенная улыбка застыла, он метнул взгляд за мое плечо. Киран вырвался из тени и врезался в него. Король споткнулся и оскалился в рычании, но Кейран схватил его за руку, не пуская. Я выдернула меч из-под плаща и крутанулась, широко замахиваясь. Мало что за всю мою жизнь приносило мне столько удовлетворения, как ощущение того, как клинок входит в плоть короля Джалары, кость сопротивляется а затем сдается с шокирующей легкостью. Клинок прорезал его горло и позвоночник, отделив голову от тела. Я подняла взгляд на застывших рыцарей и потрясённого выходца. Все они будто окаменели, то ли от того, как голова короля падала в противоположном от тела направлении, то ли при виде других вольвенов, выступивших из темноты. А потом я сражалась как бог. Я не призывала Итер, не стала визуализировать, не тратила время, чтобы нагнетать силу внутри себя. Мне это было не нужно, потому что она и так всегда при мне. Я лишь пожелала ее. Щиты взорвались, следом — мечи. Шеи рыцарей свернулись в стороны, оборвав крики, прежде чем они даже зародились. Их руки сломались, кости в телах треснули, ноги загнулись назад, а потом я разорвала рыцарей изнутри. В кровавом тумане выходец быстро вытащил два черных, изогнутых полумесяцем меча. Вольвены зарычали и защелкали зубами. «На мне это не сработает». «Нет, не сработает», — согласилась я. Сверху пронесся порыв ветра, что-то вдруг затмило луну. Выходец поднял голову. «Что за...» Передо мной приземлился ривер, отчего земля и деревья содрогнулись. Он хлестнул хвостом, скользя между вольвенами и вытянул голову, разину в пасть. Из его горла вырвался оглушительный рев, а надоборкой из шипов заклубился дым. «Но это подействует», — договорила я, убирая меч в ножны. «Огонь богов, верно? Это тебя убьет». «Проклятые боги, это же...» Выходец попятился и споткнулся. Едва он восстановил равновесие, как Ривер ударил ему в грудь шипастым хвостом. «Но «Ну, этого в плане не было», — подумала я, глядя, как выходец летит в сторону и врезается в скалу. Соскользнув на колени, он со стоном упал вперед на руки. Я медленно перевела взгляд на Ривера. «Правда?» Он запыхтел и взмахнул хвостом, при этом едва не зацепив Киерана. Вольвен прижал уши и зарычал. «Успокойся», — предупредила я его и перешагнула хвост Ривера. В этой битве тебе не выиграть». Стой, как Ирана говорила, что он хотел бы попытаться. Я подошла к стонущему выходцу и опустилась перед ним на колени. Он притих, и я схватила его за грудки. «Это часть послания, которое я хочу отправить вашей королеве», — сказала я. Такое послание мог бы отправить и Кастил. Выходец поднял голову. Из его рта текла кровь. Он оторвал от меня взгляд только за тем, чтобы увидеть то, что Делана бросил к его ногам. Голову короля Джалары. Выходец простонал ругательство. Я взяла у Делана рубиновую корону. Я хочу, чтобы ты доставил ей это. Пусть она знает, что его корона у меня. Теперь она моя. И передай ей мою благодарность за то, что она научила меня сражаться как бог. Скажи ей, что это... Заена. Бесстрастный взгляд выходца устремился на меня. Но это не самое главное. Пусть она поймет, что я иду за ней. Что я сожгу каждого выходца, который встанет перед ней мной. Я убью каждого вознесшегося, который защищает ее. Я разрушу каждый замок, в котором она будет искать укрытие. Постарайся донести до нее, что ее жизнь зависит от Кастила. Либо она отпустит его. Либо я сравняю с землей все ее города до единого, уничтожу ее драгоценного Малика, и я это могу. Я знаю, где его найти. Он жив, пока что. А если она убьет кастила, Если кто-нибудь его убьет?» Я склонила голову на бок, ловя взгляд выходца, который пытался разглядеть, куда улетел дракен. «Я постараюсь, чтобы ее смерть была медленной» и продолжалось сотни лет, если не тысячи. «Ты понял?» «Да», — просипел он. «Хорошо». Я поднялась. Рубиновая корона свешивалась с моих пальцев. «Донеси до нее, что я избранная, благословленная, и во мне течет кровь короля богов. Я Льеса Вальвенов, вторая дочь, истинная наследница. Мне принадлежат короны Атлантии и Солиса». Я королева плоти и огня, и со мной стражи богов. Скажи кровавой королеве, чтобы она готовилась к войне. Читала Вероника Райцис.